Глава 8 О том, как я блистала на балу. От тяжелых дум меня отвлек вид за окном кареты. Это был мой первый полноценный выезд в город. До этого леди Малива не выпускала меня дальше порога особняка. Наконец, я могла посмотреть на мир, который мне вроде как родной. При первом же взгляде за окно я поняла две вещи. В ли обожают витражи и яркие цвета. И того, и другого на улицах столицы было в избытке. Дома знати переливались разноцветными стеклами, словно калейдоскопы. Но и граждане поскромнее тоже хоть пару радужных стекляшек, но вставили в свои окна. Часть рисунков на стеклах представляла собой абстракцию, но были и те, где изображались люди и животные. А на самых шикарных — целые события из жизни. Например, в окне трактира красовалась сценка, как подавальщица обслуживает посетителей. А что, и симпатичная реклама. Ну вот, впереди показалось огромное двухэтажное здание, превосходящее все прочие размерами, помпезностью и, конечно, витражами. Белые колонны, купола и цветущий парк вокруг. Каждая деталь была идеальна и на своем месте. Здесь могла жить только монаршая особа. «Королевский чертог!» — кивнула на здание леди Малива, подтверждая мою догадку. «Там состоится бал!» Я передернула плечами, отгоняя внезапно накатившую робость. С королевскими особами мне общаться пока не доводилось, но я напомнила себе, что тоже не так проста. Я теперь не бедная сиротка Рита Волкова. Я Марго Бануар. Если верить родословной. Представительница сильного и властного рода. «Пора уже влезть в эту шкуру, тем более, что она моя по праву». Первая из кареты, когда то остановилась у крыльца, выскочила мина. Она совсем расчихалась, сидя с нами в тесном пространстве. Видимо, причина была в слишком большой концентрации ароматов. Кажется, у сестры аллергия на резкие запахи. Следом за ней вышла леди Малива, я была последней. Вслед за бабушкой и сестрой поднялась по широкой парадной лестнице в больный зал Мина, все еще обиженная на леди Маливу, куда-то сразу ушла. А я только чудом не запнулась в верхнюю ступень и не растянулась на полу, исключительно от шока. Больный зал королевского чертога поражал воображение. Чем-то он походил на библиотеку в особняке леди Маливы. Все те же витражи, синий свет, пронизывающий пространство, полное ощущение, что угодил в подводное царство» а еще огромные хрустальные люстры под потолком, мерцание которых серебристыми искрами рассеивалось по залу. Таких залов было несколько. Они переходили один в другой, создавая бесконечный коридор, целую анфиладу комнат для увеселения. В таком великолепии платье Мины выглядело особенно нелепо. Зато мое выделялось насыщенным и монохромным, а потому заметным пятном. А не так проста. Выбор наряда был продуман до мелочей, а с моей доработкой он стал вовсе идеальным. Но даже не блеск зала удивил меня сильнее всего, а собравшиеся в нем гости. Не их роскошные наряды, не изысканные прически дам, не блеск украшений, а их фантомы. Со многими рядом я видела то или иное существо или предмет в руке, или вовсе явление природы вроде небольшого локального смерча. Столько разных, порой безумных фантомов. У меня аж голова пошла кругом. Пока я крутила шеей, а мой рот не захлопывался от удивления, другие просто не замечали фантомов. Для них те были скрыты. Одна я любовалась этим зоопарком, не зная уже, моя особенность — это дар или проклятие. Далеко не у всех гостей были фантомы, но и того, что есть, мне хватило за глаза». «Из сумочки той женщины выглядывает огромный таракан», прошептала я, передергиваясь от брезгливости. «Тише, Марго!» — одернула меня леди Малива. «Помни, никто не должен знать о твоих способностях. Маги такое не любят. Они никогда не примут в высшем обществе того, кто видит насквозь их пошлые секреты». Я судорожно кивнула. «Это будет непросто молчать о таком. Еще сложнее делать вид что я не вижу того, что вижу. Смотреть в глаза, вежливо улыбаться, когда у твоего собеседника на голове вьет гнездо ворон. Но я постараюсь. Растерявшись от свалившегося на меня знания, я забыла снять плащ и прошла в зал прямо в нем. Леди Малива сразу устремилась вперед и велела мне не отставать. Пришлось лавировать между людьми в попытке ее догнать. Гости бала оборачивались на меня и смотрели с интересом. Во-первых, я была для них новым лицом, а во-вторых, их привлекал цвет моих волос. Для них он был сигналом наличия у меня сильной магии. Я была не единственной с необычным цветом волос. Среди аристократов попадались любопытные экземпляры. Я как будто угодила на конкурс по креативному окрашиванию волос. Голубые, зеленые, желтые. На их фоне рыжий выглядел буднично. До этого я видела лишь седых леди, Маливу и старого учителя магии, Мину с русыми волосами, Мальвину с множеством ничем не выдающихся слуг, у которых ни одного яркого оттенка. Из чего сделала вывод, что магии обладают исключительно аристократы, но тоже не все подряд. Вот только ни одного смешения цветов, как на моей собственной голове, мне не попадалось». Зато встречались спокойные оттенки каштанового или блонда и слабовыраженные цвета, что наверняка означало полное отсутствие или слабую магию. Я уже знала, что даже в семьях магов рождаются пустышки. Мне показалось это удобным. Вот так посмотришь на собеседника и знаешь, какая у него магия. Надо выучить, какой цвет чему соответствует. Задумавшись, я чуть не врезалась в спину леди Маливы, когда она остановилась. «Кажется, мы пришли. Еще бы понять, куда...» Я осторожно выглянула из-за ее плеча, но не увидела ничего особенного. Мы стояли в первом ряду перед стеклянными витражными дверями, как будто ожидая представления. Двери распахнулись. Лакея язычным голосом объявил. «Его Величество, король Атальред VII, правитель Эйтилии!» В зале установилась звенящая тишина. В ней особенно гулко прозвучали мужские шаги. На пороге показался мужчина. Высокий, статный, с серебристыми волосами и пышными бакенбардами. Но то, что следом за ним ворвалось в зал, заставило меня ахнуть. Пылающий огнем дракон пролетел через двери и пронесся под потолком зала. Размах его крыльев достигал стен. Огонь окутывал все его тело. От кончика носа до кончика хвоста. Дракон! Живой дракон! Я аж присела! Это тоже фантом. Ничего подобного у других магов в зале нет. Испугавшись, что выдала свой дар реакции, я оглянулась, не заметила ли кто. Но взгляды аристократов были устремлены прямо на дракона. Они тоже его видят. Дракон, следующий уровень фантома. Чтобы стать драконом, фантом должен пройти метаморфозу, пояснила Леди Малива, видя мое изумление. В отличие от обычных фантомов, дракона показывают всем. Я кивнула. Оно и понятно. этот таракану можно стесняться и прятать, а дракон — совсем другое дело. Будь у меня такой, я бы тоже его не скрывала. — У каждого мага фантом может превратиться в дракона? — прошептала я, пораженная новым знанием. — И да, и нет, — туманно ответила леди Молива. Она уже потеряла интерес к разговору, но я — нет. «По возвращению в особняк первым же делом разберусь в этом вопросе. Дракон, это же с ума сойти, что такое!» В тот момент я впервые осознала, что у меня тоже однажды появится свой фантом. Я все-таки маг. Надо только распечатать магию, и у меня будет кто-то. Сделав круг по залу, дракон спикировал вниз и слился с королем своим хозяином. В этот момент я ахнула во второй раз. В голове не укладывалась — Такое могущественное магическое существо подчиняется человеку и даже является его неотъемлемой частью, как рука или нога, только дракон. Король принял дракона в себя, и в его глазах на миг вспыхнуло то самое пламя, которым был объят ящер. Я невольно ощутила уважение к этому немолодому мужчине. Даже будучи неосязаемым, дракон окутывал своего хозяина особой энергетикой, И с этим приходилось считаться. Я оглянулась в зал. У скольких магов здесь есть драконы? Неужели у всех, у кого я не заметила фантома? Уровень слияния мага и дракона явно выше. «У многих здесь драконы», — не утерпев шепотом, поинтересовалась я у леди Маливы. «Нет», — качнула она головой, — «дракона получить тяжело». А потерять фантома легко, поэтому часть магов предпочитают заключать браки с обычными людьми. Дракона у них, конечно, не будет, но маг в таком браке родится. Или можно жениться на том, кто послабее, чтобы гарантировать себе хоть плохенького, но дракона. Ее ответ многое объяснял. Например, я поняла, почему у самой леди Малива нет дракона. Она не из тех, кто стал бы рисковать фантомом, но и средненький дракон ей не нужен. Поэтому ей проще вовсе без него, чем с абы каким. Пока я обдумывала эту мысль, леди Малива уже устремилась к королю. Пришлось ее догонять. Я смотрела на него во все глаза. Человек и дракон, два в одном, а жду захватывает. Я покосилась на леди Маливу. Она одержалась непосредственно, а ведь их столько всего связывает. «Если верить книге рода, то они были женихом и невестой». «Ваше Величество», — поклонилась леди Малива, «позвольте вам представить мою старшую внучку Марго Бонуар». Она шагнула в сторону, открывая королю вид на меня. Я присела в реверансе, как учила мадам Палка, а выпрямившись, по-прежнему держала голову склоненной. Это тоже один из ее уроков. «Не стоит показывать сильным мира сего свою дерзость», «Пусть она будет для них сюрпризом». «Я вижу, дитя, что твоя магия распечатана», — изучив меня, произнес король. «Это превосходная новость. Я не сомневался в тебе, Малива. Ты всегда добиваешься своего...» «Однажды не добилась», — хмыкнула она в ответ. «Ого, а это был камень в огороде его величества». «Но для меня честь представить вам внучку во всем ее блеске», — закончила леди Малива сдержанно. «Хорошо, моя голова была все еще покорно склонена, и король не видел мою скептическую хмылку. Вернее было сказать, для меня честь обмануть вас, ваше величество. Не исключено, что здесь замешана женская месть. Женщин вообще обижать опасно, мою бабку, тем более». «Посмотри на меня, дитя», — велел король, и я вскинула голову. «Мало того, что щедра дарена магии, так еще красивая юна! Я в восхищении!» «Благодарю, Ваше Величество!» — ответила за меня леди Малива так, будто это ее похвалили. «Снова меня обсуждали в моем присутствии, но мне вдруг стало все равно. Все потому, что я ощутила его, знакомый до мурашек взгляд». Странное чувство жжения в затылке дергало все нервы разом, а еще эта удушливая волна в теле. Дважды я переживала нечто подобное. Первый раз, когда Стас смотрел на меня не своими глазами, и второй, когда эти же глаза взглянули на меня через картину. Вот и сейчас было то же самое: неужели он здесь, на балу, тот самый обладатель черных глаз? Я начала изучать гостей медленно сканировал одного мужчину за другим, и так до тех пор, пока по коже не пробежал холодок. Мужчина выделялся среди толпы, как черный ворон среди стаи шумных попугаев. Их яркие цветные головы, и его темное. Он и одет был во все черное. Высокие сапоги, бриджи, сюртук, все одного оттенка, без единого вкрапления светлые нити. А еще я подметила тот самый эффект ауры темноты. Свечи рядом с ним приглушали свет, а цвета становились менее яркими, словно он на все отбрасывал свою черную тень. Это выглядело странно и пугающе. Ничего больше я с такого расстояния не рассмотрела. Цвет глаз и тот не смогла определить, но это не требовалось. Какого цвета глаза у мужчины, похожего на саму тьму? Естественно, черного. Напротив него спиной ко мне стояла девушка. Я узнала ее по платью. Его ни с чем не спутаешь. Это была мина, и она говорила с моим мужчиной с черными глазами. Не похоже, что его интересовала беседа с моей сестрой. Будь ему интересно, он бы не осматривал зал поверх ее головы и уж точно не пытался прожечь во мне дыру. Да он смотрел прямо на меня. Все, как я почувствовала. Возможно, другая на моем месте скромно отвернулась бы, но я и скромность вещи несовместимая. А потому я ответил мужчине столь же дерзким прямым взглядом. Это было ошибкой. Не стоило искать его в толпе, и уж тем более не стоило смотреть на него. Наши взоры сцепились, и на меня обрушилась темнота. Она окружила плотным коконом, отрезая от других звуки, запахи, другие люди. Все исчезло. Словно в зале остались только мы двое. Два световых пятна, выхваченных софитами, в мире затопленном тьмой. Я до того залипла, что не сразу поняла, король снова обращается ко мне. Леди Малива ущипнула меня за предплечье, приводя в чувство, и тут же вернулся свет, а вместе с ним — звуки. «А что?» — вздрогнула я, не без усилия отводя взгляд от мужчины. Почему ты до сих пор в плаще, дитя? повторил вопрос король. Сними его, в зале тепло. Конечно, кивнула я и дернула узел у горла. Едва тесёмки развязались, как гладкая ткань само собой соскользнула с плеч и упала к моим ногам. В тот же миг по залу пронесся вздох. По крайней мере, по той его части, что находилась за моей спиной. Ожог на плече заживал плохо, тьме здорово досталось от светлого мага. При каждом движении глухая боль напоминала Дарку, как легко его заманили в ловушку, словно он неопытный мальчишка, а не сильный тьмак. Это дико бесила. В итоге на бал он явился в самом дурном расположении духа и не ждал от него ничего хорошего. Сумрака вовсе пришлось оставить дома для охраны, мало ли незваный гость вернется. Дарк и сам бы с удовольствием пропустил бал, всем нутром он ненавидел подобные мероприятия и не ходил на них никогда, и на этот бы не пошел. Но уж очень хотелось посмотреть, как леди Молива опозорится, а принц останется ни с чем. Он только убедится, что его план сработал и уйдет. На саму девчонку Дарку, конечно, плевать, он даже не думал о ней все это время, почти. А вот личные счеты с леди Моливой и принцем — другое дело. Когда-то, будучи молодыми магами, Дарк и принц дружили. А с ними еще одна девушка. Их трио было неразлучно. Они учились вместе в академии, и это их сблизило. Но со временем отношения принца и той девушки переросли в нечто большее. Дарк предупреждал ее, чтобы она ни на что не рассчитывала. Но дуреха надеялась, что принц женится на ней и сделает однажды королевой. Она не учла одного. На слабых магиссах королевские особы не женятся, им нужен сильный дракон. Лори, так ее звали. Она сама выбрала свою судьбу. Принц наигрался и бросил ее, переключившись на следующую. А Лори не пережила расставания. Наверное, она в самом деле его любила. Дарк тряхнул головой, отгоняя непрошеные воспоминание. Что было, то прошло. На этом дружба кончилась, трио распалось, Дарк так и не смог простить бывшему другу низкого поступка, а сейчас ради разнообразия приятно будет посмотреть, как другая девушка не достанется принцу. Да, он почувствовал силу во внучке леди Моливы, но еще он ощутил присутствие могущественной печати, такую не сорвать за несколько дней, и за месяц и не факт, что управишься. Ни секунды Дарк не сомневался, что план леди Маливы провалится. Ее внучка явится на бал с темными волосами. В зале Дарк выбрал удобное место, встал так, чтобы видеть вход, и при этом немного поодали ото всех. Не хватало еще, чтобы чья-то мамаша снова решила его сосватать. Он холостяк и планирует таким оставаться. А женщины... они для развлечения, а не для жизни. Но вот в дверях мелькнул знакомый силуэт, Леди маливу сложно с кем-то спутать. Высокая, худая, прямая, как жердь. Казалось, к ее спине привязана палка. Невозможно долго держать спину настолько прямой. Мышцы сведет. За ней маячила вторая фигура, пониже ростом. Дарк приподнялся на носки, чтобы ее разглядеть, но девушка шла строго за Леди Маливой, словно прячась в ее тени. Леди Малива скрывает внучку, оттягивает свой позор... Дарк хмыкнул. Похоже на то. Его план сработал, на этом можно успокоиться. Принцу девушка не достанется. Но Дарк не торопился уходить. Хотел насладиться неудачей леди Моливы. Он нетерпеливо постукивал носком сапога по полу. Хоть иди и заглядывай леди Моливе за спину. Кажется, она направляется к королю. Может, и ему подойти. В конце концов, он главный королевский тьмак, Его присутствие при знакомстве с возможной невестой принца не вызовет вопросов. Он уже решился, оттолкнулся от стены, но шаг вперед так и не сделал. Все потому, что дорогу ему перегородила какая-то девица в платье самого тошнотворного цвета, который Дарк когда-либо видел. Ядовитый оттенок буквально разъедал глаза. Это еще надо умудриться найти такой. Для Дарка привычного ко всему темному смотреть на столь яркий цвет было мучительно. «Тьма, Клангрей, приятно вас видеть», — проворковала девушка. Ее томный голос вызвал у него желудочные спазмы. Кромешная тьма, чем он это заслужил? Девушка едва доставала ему макушкой до подбородка, но Дарк опустила взгляд вниз, чтобы посмотреть, кого принесла нелегкая. А когда понял, уголок губ дернулся в нервной усмешке. Младшая бунуар. ну кто бы подумал. Эта семейка атаковала его со всех сторон. Я кажусь вам смешной, Клангрей", отреагировала девушка. Что вы, леди? М -м -м, протянул он, осознавая, что не помнит ее имя. Мина, буркнула она. Но Дарк уже не слушал. Ведь в этот самый момент леди молива сделала скользящий шаг в бок, открывая вид на старшую внучку, и по глазам Дарка ударило разноцветие волос Марго нуар «Невозможно. Сколько времени прошло? Две недели? Максимум три. Старая ведьма, но как ей удалось? Нереально сорвать столь мощную печать так быстро, если только не прибегать к крайним методам. Но какая бабушка станет мучить внучку?» «А вот такая». Дарк забыл, что имеет дело с леди Маливой, женщиной, доведшей собственную дочь до ранней смерти. Поговаривают Мойра Бануар, прожила бы намного дольше, не издевайся над ней, родная мать. Так почему к внучке леди Малива должна относиться иначе? Рука дернулась к вороту сюртука и рванула верхние пуговицы. В больном зале вдруг стало невыносимо душно. Надо дышать ровно. Подумаешь, проиграл, с кем не бывает. В конце концов, леди Малива серьезный противник, ничем не гнушается. Пока Дарк смирялся с проигрышем, девушка будто почувствовала его интерес. Нервно повела плечами и принялась осматривать зал. Вот она скользнула взором по нему и двинулась дальше. Стоп, повернула обратно, и взгляды пересеклись. Все тело передернуло, как от удара магической сферой. Дарк резко вздохнул через тиснутые зубы, но воздух отказался наполнять легкие. Это невозможно, но, кажется, она узнала Дарка, словно запомнила его с их первой и единственной встречи в другом мире. Какая же сила заключена в этой девчонке, если она, даже будучи запечатанной, детально рассмотрела его в другом человеке? Их зрительный контакт мог длиться долго. Они как будто завязли в сладком сиропе. Нет сил оторваться. Но тут младшая Бануар, заметив, что Дарк смотрит куда-то поверх ее головы, обернулась. «Понятно», — вздохнула она. «Почему все смотрят на Марго так, будто она чем-то выделяется? В ней нет ровным счетом ничего особенного». Дарк прослушал начало фразы, уловил лишь «нет ничего особенного». Эти три слова заставили его задуматься. Он и сам подспудно чувствовал, что-то здесь не так. Не все сходилось в образе Марго Бонуар. Была какая-то неточность, царапающая сознание. Марго отвернулась и сразу стало легче думать. Кровь снова ровным потоком поступала в мозг. Дарк повторно окинул взглядом девушку, на этот раз непредвзятым. Он искал несостыковки и нашел их. Дело было все в тех же волосах. Леди Малива каким-то образом изменила их цвет на то, что и нужен ей. Но она ошиблась. Ту единственную прядь младенца, что у нее была, Дарк уничтожил во время поисков. Ей не на что было ориентироваться — А оттенки она запомнила не точно. Видимо, как спрятала прядь, так и не заглядывала в тот конверт. Вот так сильно она скучала по внучке. А вот Дарк запомнил. Что странно, какое ему дело до цвета волос посторонней девчонки, но стоило прикрыть глаза, как перед внутренним взором вставали разноцветные пряди. Розовые, сиреневые, голубые и салатовые на белом фоне. Леди Малива пропустила три оттенка из четырех, заменив их неверными. «Скажите, леди М...» — Дарк так и не запомнил имя девушки перед собой. «Но раз все, Бануар, на одну букву, можно не напрягаться. Что бабушка сделала с волосами вашей сестры?» Девушка вздрогнула и густо покраснела. Буквально за секунду стала алой, как портьера в бальном зале. Пусть она так и не ответила на вопрос, ее реакция лучше любых слов подтвердила догадку. «Понятно», — хмыкнул Дарк. «Леди Малива ненавидит проигрывать. Как я мог это забыть?» Безумно хотелось запрокинуть голову и расхохотаться на весь зал. Да уж, недооценил он старую ведьму и ее жажду власти. Она опустилась до обмана. И не кого-нибудь, а самого короля. Дарк не мог понять, что она сделала с волосами внучки, Наложила иллюзию? Нет, магии он не чувствовал. Возможно, в мире, где прятали Марго, есть другие способы. Да какая разница, его это не касается. Все, что он должен сейчас сделать, это выбрать, с кем свести счеты. С леди за зажег, раскрыв ее обман, или с принцем Залори, оставив все как есть. Тогда ему достанется пустышка, а это куда более изощренная месть. Чуть подумав, он выбрал принца. «Старая вражда лучше новых двух. А раз так, пора покинуть бал. Хватит с него, насмотрелся». Извинившись перед младшей Бануар Дарк, повернулся к ней спиной и направился к выходу. Он уже был в шаге от двери, ведущей во внутренний сад, а там и до перехода рукой подать. Как по залу пролетел восхищенный вздох, заставивший его остановиться. «Не надо было оборачиваться, не стоило совершать эту ошибку». Дарк это знал, но тело само развернулось на сто восемьдесят градусов. Первое, единственное, что он увидел. Марго Бонуар, стоящую к нему спиной. оголенной спиной. Взгляд жадно пробежался по лопаткам дальше вниз, и лучше Дарку было ослепнуть за миг до этого, намертво, прилип к ямочкам на пояснице. Это безжалостно. Настоящее издевательство над всеми мужчинами в зале. Каким-то чудом Дарку удалось поднять руку и закрыть собственные глаза ладонью, только бы не видеть. Он подавил стон. «Спокойствию конец». Убрав руку, посмотрел на подвеску на спине девушки в форме двух букв «М» и «В», со всей обреченностью понимая, что задержится на балу. «Кромешная тьма, да что ж такое?»